2.2 Золотое денежное обращение было впервые введено в древнем Египте. Согласно нашей реконструкции, золото было впервые введено в качестве денег в Египте в эпоху становления там древней империи. Возможно, уже тогда в качестве основной денежной единицы был выбран древний золотой талант. Считается, что древний талант Время гомеры составляло 16,8 г золота, что приблизительно соответствовало библейскому циклу, а также позднейшему русскому царскому червонцу XIX-XX веков. В данном случае мы в целом согласны с общепринятой еще в XIX веке точкой зрения на происхождение золотой весовой единицы таланта, который впоследствии стал употребляться почти Единообразно у всех народов. Раньше считалось, что вес таланта был установлен научным путем где-то в Ассирии или Египте. Но затем историки отказались от этой старой, по-видимому, правильной точки зрения. Видимо, поняли ее опасность для скаллигеровской хронологии. Карту древних золотых и медных рудников Египта мы приводим на рисунки «Семь».